Империя пришвартовалась утром 12-го. За час до ее прибытия Оуэн наведался на центральный вокзал, взял из камеры хранения чемодан, побрился там же в туалете и переоделся, наконец, в приличный костюм. Затем, взяв на прокат машину под именем брата, Оуэн поехал встречать его на пирс номер 16. Некоторые пассажиры уже прошли через таможенный контроль. Оуэн знал, что Робин будет в числе последних. Наконец он появился в его зеленом плаще с высоко поднятым воротником. На голову он нахлобучил шляпу Оуэна, так что и глаз не было видно. За костыли Робин цеплялся неумело. Но коллега из него, тем не менее, получился очень убедительный. Переполняемый чувством симпатии, Оуэн поспешил ему помочь. Стюарт! процепил Оуэн сквозь зубы. «Он видел, как ты сходил с корабля?» «Нет», – ухмыльнулся Робин. «Я смог увильнуть. Как ты и сказал, я забыл дать ему чаевые». «Молодец!» – Оуэн усадил его в машину. «А теперь быстро! Снимай бинты, давай мне плащ и шляпу!» Братья уже наловчились проделывать этот трюк в считанные секунды. Оуэн вышел из машины, держа костыли. На нем был его зеленый плащ и шляпа, а нога перебинтована. Все так, как во время посадки на империю. Один из стюардов вышел вместе с пассажирами. Увидев Оуна, он крикнул ему. «Пардон», — сказал Оуэн, довольный тем, что его узнали. «Вы не подскажете, когда остальные стюарды сойдут на берег?» «Остальные? М -м -м, некоторые сходят на берег, некоторые нет. Кто вам нужен?» Оуэн мило улыбнулся. «Деликатная тема, видите ли. Один стюард очень заботился обо мне, и я хотел бы его отблагодарить». «Как его зовут?» «Поукинс, такой добряк!» «Ах да, я его знаю. Вот что, идемте со мной. Я попрошу, чтобы Полкинс сюда спустился». «Спасибо», — сказал Оуэн, — «вы очень любезны». Полкинс был жутко доволен. Он прослезился, увидев две банкноты по 50 долларов. Сильно тряс руку Оуэна, затем выговорил. «Я вам так благодарен!» — Бесконечно благодарен, сэр. Надеюсь скоро увидеть вас снова на нашем корабле. — И это случится обязательно, — подтвердил Оуэн. — Можете не сомневаться. Брату Оуэн приказал ехать в Виллидж, снять там квартиру и сидеть тихо. Сам он взял такси и поехал домой, где ожидал встретить небольшую компанию. Ожидания его не обманули. Мистер Лейтон, сказал детектив, Боюсь, у меня для вас плохие новости.